Глава шестая, в которой речь идет о маргиналах и свободе. Тяп-ляп лежал тут же, на переднем сиденье, под присмотром Мича. Ганмастер просто махнул рукой в ответ на заявление о том, что оружие было распылено на атомы в ходе последнего боя с мехами. Но ну а сколько там реальных гранат использовал Гай за месяц сражений, этого уж точно никто не узнает. Так что грудь парня крест-накрест пересекал патронтаж, битком набитый боеприпасами разных типов и скрытой под курткой. На планете, которые периодически атаковали особые человекообразные боевые роботы без гранатомета, порой становится как-то грустно и одиноко. Даже на глайдере, скользящем над гладким как стекло хайвеем, на стандартной высоте в 1 метр. Время от времени Гай запускал руку в бумажный пакет с луковыми колечками и отправлял их в рот, думая о том, что еще месяц жизни здесь и придется ложиться в медкапсулу, лечить гастрит и печеночную недостаточность. Ибо такое обилие жареных в масле продуктов и газировки, какое принято употреблять на Red Sox, не может не сказаться на состоянии организма. Но вкусно же! Банки с газировкой, кстати, он выбирал исключительно алюминиевое. Мич за этим проследил. Теперь зверенышу тоже было чем похрустеть в долгой дороге. До метрополиса, по хайвею километров шестьсот через места довольно дикие. Это вообще являлось визитной карточкой Red Sox. Из 15 миллиардов населения только 500 миллионов жили вне городов-гигантов, обслуживая аграрную и туристическую инфраструктуру. Плантации сельскохозяйственных культур и добычи минеральных ресурсов – все это находилось в ведении автоматизированных комплексов и мириадов дроидов. Люди предпочитали работать в офисах, магазинчиках и ресторанчиках, салонах красоты и тренажерных залах, создавая ту самую индустрию благосостояния и развлечений и, по сути, ничего не производя. Гай ударил по тормозам и пустил глайдер юзом. Поперек дороги внезапно оказался ржавый автобус, который ловко вытащили из обочины какие-то оборванцы при помощи двух хмурых лошадок. Эта картина так сильно отличалась от того, о чем только что думал парень, что Кормак даже не сразу схватился за гранатомет. «Нам нужна твоя одежда, твои деньги и твоя машина», — сказал один из налетчиков, направляя на Гая древний помповый дробовик. Этот мощно-грудый высокий мужчина с валевым подбородком был одет в кожные штаны, рваную футболку и замшевые потертые сапоги, настоящий мачо с большой дороги. «Я так не думаю», — Гай подхватил тяп и резким движением выпрыгнул из глайдера. Теперь уже он смотрел на мощного высокого мужчину сверху вниз. Да и прыжок явно произвел впечатление, и гранатомет в руках, конечно, тоже. э ты что, из наших?» – удивленно проговорил мужчина. «Сара, он, похоже, из наших. Ты из клана Детей Доброго Господа, с Западного побережья, парень. Я из клана Кормаков с Абеляра и Яра. Еще имею отношение к кланам Чертополоха и Подорожника с Горго и к Кабанам с Дезарета. Гай положил гранатомет на плечо. Это было интересно. Видимо, какие-то маргиналы, не согласные совать себе в башку чип и устраивать танц на костях во имя общего блага. По крайней мере, они не улыбались постоянно и не выглядели так, будто только что вышли из спа-салона. «Говорю же, наш он! Намат! Прости, брат, слишком чистенький у тебя, Глейдер! Не распознали сразу! Думали очередной чипированный зомби из муравейника!» «Не-не, железяк у меня в башке не имеется. И хотя путешествую я сейчас действительно из одного муравейника в другой, это суть не меняет. Ни в одном, ни в другом не проживаю». Наводил тень на плетень -гай. Сара, неопределенного возраста женщина, в целом симпатичная, но с бесцветными холодными глазами, подошла поближе, держала донь на набедренной кобуре. «Абиляр, абиляр», — сказала она. «Я что-то такое слышала. Погоди-ка, ты инопланетянин?» Намады окружили глайдер и зашумели. Кормаку показалось, что он снова на горго, только эстоки вели себя куда приличнее, чем эти кочевники постиндустриального мира. «Окей, я инопланетянин. Отойдите от глайдера!» «Карл, я думаю, он просто обязан пойти с нами и все рассказать», сказала Сара. И Карл ухватил Гая за пуговицу на куртке и решительно произнес. «Ты просто обязан пойти с нами и рассказать, как там на других мирах!» «Мы угостим тебя шашлыком из игуаны, выпьем мискаля, побеседуем». Гай мог бы сказать, что ничего им не обязан, но после двух месяцев бургеров и луковых колечек идея попробовать шашлык из игуаны и мискаль из местной агавы показалась ему заманчивой. «Поехали!» – кивнул он. Все было чудовищно просто. Без чипа в голове на «Ред Сокс» нельзя обратиться за медицинской помощью, купить жилье, получить образование, реализовать свои гражданские права. Гай не заметил этого, потому что находился под юрисдикцией конфедерации, фактически являясь солдатом 414-го полка кабанов. Чип для местных, в свою очередь, открывал возможности для получения БСГ – базовых социальных гарантий. Минимальная жилплощадь, талоны на питание, бесплатные коммунальные услуги, возможность трудоустройства кем-нибудь типа ростовой куклы в детском парке развлечений. Щипом можно было получить ускоренное образование с подгрузкой, как говорили местные, вместо четырех лет учебы, год и никаких побочек, вроде привычек донора и его личных переживаний, какие появляются при гипнообучении. Правда, отучившись на того же строителя или пилота, или военного, в кредит, конечно, нужно было отрабатывать денежки, примерно 5-10 лет кабального контракта. Но это никого не смущало. Кабала не мешала закупаться в элитных магазинах, одеваться в бутиках и наведываться в так любимые здесь спа-салоны, косметологические кабинеты и центры коррекции фигуры. В кредит, конечно. «Красивое тело – это просто, и никакого пота и слез», – гласили рекламные слоганы. Но мады не хотели красивое тело без пота и слез, и не хотели свободы посещать любой магазин на свое усмотрение. Они хотели другой свободы. Свободы знать, что кушают их дети. Свободы встать и пойти, куда захочется. Свободы защищать себя от любой опасности, не дожидаясь аварийных служб. «Это ведь абсурд!» – Карл размахивал слегка подгоревшей ножкой игуаны. Я кухонным ножом выколупал черта в чип после того, как поймал себя на том, что спокойно смотрю, как из квартиры сверху бегут, плещутся потоки воды, заливая мой кондоминиум. А я просто сижу на стуле по щиколотку в воде и жду, пока прибудут соответствующие службы. Это ведь не моя работа, да? «Черт побери! Я тогда, в свои двадцать пять лет, не знал, где находится чертов вентиль, чтобы перекрыть воду. И тот ублюдок сверху, который заливал меня, он тоже не знал. И я был совершенно спокоен. Абсолютно. Страховка ведь покроет, да? И тот ублюдок тоже был совершенно спокоен. Окей, а если меня придут убивать, я тоже буду так спокойно сидеть?» Я не знал этого и мне стало страшно. И Чип не смог быстро подавить этот страх. Там нужно несколько минут, иногда десять, иногда тридцать. Я стал перед зеркалом, взял еще одно зеркало и кухонным тупым ножом выколупал хреновую железяку. Кровище было жуть, но у меня как шоры с глаз спали. Я все понял. Гай Кормак попивал мискаль, сидел у костра и слушал. Он так и думал. Им не нужен был рассказ о звездах. Намадам нужно было, чтобы кто-то со стороны признал, они не сумасшедшие, не психи, что их точка зрения имеет право на существование, и где-то там, в космических далях, живут люди, похожие на них, без щипов и БСГ. И Гайкивал иногда вставлял реплики про обеляр или горга, намекал на отличную медицину и дешевую еду на Red Sox и соглашался с тем, что человек должен сам решать, убегать ему или нет, если особый боевой человекоподобный робот распиливает его дом на две половинки из турболазера. Это судный день, говорила Сара. Они пожинают то, что посеяли, доверились машинам, и теперь машины уничтожают их, как овечек на бойне. Я заметила, чем больше войск правительство присылает в какое-то место, тем более опасные мехи сыплются им на голову. Уровень, понимаете? Уровень повышается, когда они видят более серьезного противника. Это как... это похоже на... Чертову компьютерную игру. Наконец, у Гая в голове все сошлось. Дерьмо! Вся эта хрень, что происходило на Red Sox, все это напоминало сетевые игрушки. Штурм, танки, космические пираты, трансформеры. Игрок прокачивал своего персонажа корабль-танк-робота и сражался бок о бок с другими игроками по сети. Чем выше был уровень игрока, тем серьезнее препятствия и мощнее враги против него выставлялись. Аналогия была более чем прозрачной. Да и дистанционное управление мехами говорило в пользу такой версии. Оставалось понять, что за маньяки устроили себе такое развлечение. Намады постепенно расходились по своим трейлерам и палаткам. Слышался женский голос, который читал детям сказку про братца Лиса и братца Кролика. Гай таких сказок и не слыхал, и даже заслушался, посмеиваясь над глупостью Кролика, который влив в историю со смолиным чучелком. Карл, который допивал мискаль прямо из оплетенной лозой бутылки, глубоко вздохнул, глядя на небо. «Они ведь могут поймать нас в любой момент! Смотри, парень, видишь эти летающие точки?» Намат задрал высоко вверх руку и показал небу средний палец. «Это спутники. Глядят за нами. Каждый день и каждую ночь. Пока мы не борзеем, они нас терпят. Но если что, пришлют спецназ и отправят на перевоспитание. Детей заберут. Я бы улетел отсюда к черту на рога, вместе с Сарой и всем кланом. Но хрена с два, у нас есть деньги на билеты. Полетел бы даже на Горго, о котором ты рассказывал. Или на буйвола в пасти. Мне похрен, только бы дышать свободно, не чувствовать постоянного пригляда. Гай, понимающе кивнул и сказал Скоро может появиться такое место. Правда, жизнь там будет не сахар, но чипировать вас насильно никто не станет, и огромная дикая планета будет в вашем распоряжении. Эх, парень, твои бы слова до да Богу в уши. Нет, нынче не занятых планет. Все закончились, а те, что есть, полное дерьмо. И зависеть от работы кислородной станции ничем не лучше, чем каждый день пялиться на эти хреновые спутники. «На тебе! И тебе! На, на, на!» Карл показывал неприличные жесты в небо. «Ну, смотри, мое дело предупредить. Услышишь, что открыта программа переселения на Яр, так и знай. Это привет от меня», — ухмыльнулся Гай Кормак. «И не говори, что Господь не дал тебе шанса». Карл моментально протрезвел и посмотрел на парня уже серьезно. «У нас есть ящик голопочты, которым пользуются все намады для связи. Просто маякни туда, когда нас смогут забрать, и у тебя будет 50 тысяч поселенцев, которые готовы вкалывать, как черти, и терпеть что угодно, если никто не будет им указывать, что есть, что пить, как защищать свои семьи и воспитывать детей». «Если эти твои пятьдесят тысяч еще будут готовы учиться и осваивать нужные специальности, без всяких кабальных контрактов, кредитов и подгрузки, тогда это будет просто сказка!» «Мы будем готовы, а ты не смей теперь говорить, что просто пошутил!» Взгляд Карла вдруг изменился, и он проговорил глубоким голосом, как будто читая по памяти. «Ведь я бедняк, и у меня лишь грезы. Я простираю грезы под ноги тебе!» «Ступай легко! Мои ты топчешь грезы!» «Это что было?» Кормак почувствовал, что по спине пробежали мурашки. «Ец! Yes. Я понятия не имею, кто это или что это. Я увидел такую надпись на стене в трущобах в первый день после того, как вырвал у себя из башки чип. Я чуть не помер тогда. Лежал на какой-то свалке, истекал кровью, и перед глазами у меня была стена с этой надписью». «Вот теперь, кажется, эти строчки подошли. Ты дал мне надежду, Гай Кормак. Смотри, не просри ее. Понял? Я буду ждать чертового сообщения». «Ага», кивнул Гай. Его ноги были подобны колоннам Капитолия. Голова находилась на уровне двадцатого этажа, а из рук вырывались лучи турболазеров. Метрополис содрогался под его шагами. Крыши лопались и горели, танки сминались и разлетались от мощных пинков. Атмосферники конфедератов пытались сделать хоть что-то, высаживая в него боезапас, заход за заходом. Но этот «Титан» обладал генератором силового поля, а реактор в его бронированной груди и не собирался прекращать работу. И это значило, «Метрополис, скорее всего, будет разрушен». Гай подумал, находится ли все это в рамках статистической погрешности. Конечно, даже по сравнению с таким монстром город был огромен. 120 миллионов жителей – это очень много. И на другом конце грандиозного мегаполиса, растянувшегося на 200 километров вдоль берега теплого моря, не были слышны даже отзвуки этого фантасмагорического сражения. Но здесь рушились здания, пылала земля, и сотнями, тысячами гибли люди, не могущие и не желающие что-либо предпринять против металлического гиганта. Планетарная национальная гвардия и конфедераты были просто бессильны. То есть ВКС конфедерации могли просто сбросить на эту тварь атомную бомбу. И дело с концом. Но тогда погибли бы не тысячи, миллионы. Обстрел с патрульных крейсеров, вошедших в атмосферу, привел бы примерно к таким же последствиям, учитывая плотность городской застройки. «Боже мой, ну почему опять я?» Гай Кормак вывернул голову, глядя на клетчатую пластиковую сумку. которая лежала рядом с рюкзаком на заднем сиденье глайдера. «Я же... Ну ладно, я тут не случайно. Но как бы они решили вопрос, если бы тут не оказалось Робинзона Сьяра, который зажал себе один нелегальный Эми подавитель Вот, что мне интересно». Очередной небоскреб с жутким грохотом рухнул на дальнем конце проспекта, усыпав обломками проезжую часть. Облако пыли долетело до притормозившего на холме у самой границы города Глайдера. Мега-БЧР издал какой-то трубный победный рев и, включив двигатели на ногах, перенесся в самую середину бронетанковой колонны планетарных сил, ведущих непрерывный огонь с целью пробить щит меха. Щит проседать не желал, мех бесчинствовал, топча и сминая технику, смахивая ударами ног солдат и время от времени прожигая в рядах бегущих огненные борозды турболазером. «Мич, ждешь меня тут, пока я не закончу с этой тварью. Потом вытаскиваешь меня оттуда. Только смотри, чтобы я не сильно бился башкой о землю, когда будешь тащить. Понятно?» Дурная кровь уже ударила в голову парня, и он был готов на подвиги. Страшно было до усрачки, но он и представить себе не мог, что пройдет мимо. В конце концов, тут больше ни у кого не было Эми-подавителя, и никто не мог бегать так быстро, как человек, адаптированный под двойную гравитацию. «Понятно!» Кивнул меч и ковырнулся в носу когтем. Этот вытащит. Даже если от обожаемого хозяина останется один фарш, меч все равно доставит его к медикам. Так что надежда на благополучный исход у Гая была. Схватив клетчатую сумку с Эми подавителем и поудобнее приспособив за спиной тяп-ляп с заряженной кумулятивной гранатой, парень снял с рук и ног вольфрамовые браслеты утяжелителей, вдохнул-выдохнул, ударил себя пару раз по щекам для бодрости и рванул с места. Он бежал по проспекту огромными скачками, поднимая клубы пыли и огибая островы разбитых машин, перепрыгивая трупы военных и жителей метрополиса, оставляя за собой разбитые витрины, рухнувшие фонарные столбы и недоуменные лица, бегущих прочь от ярости меха национальных гвардейцев, разбитых и деморализованных. Их чипы еще не сработали, и буквально через полчаса они вернутся, чтобы расстрелять в ОБЧР свой боекомплект и погибнуть под его ногами. Но сейчас солдаты толпой бежали прочь, и Гай двигался против течения. «Айн, цвайн, драйн! Айн, цвайн, драйн!» Рефреном стучало у него в голове в такт шагам. Трубный рев меха раздавался уже над самой головой. «Бданк!» Огромная нога опустилась совсем рядом, превращая в лепешку дорогущий посеребренный глайдер. — прошипел Гай. Теперь это с ним надолго. В самые нервные моменты просыпалась память старого альтрайского бомбера Иоахима. Гудение энергетической установки ОБЧР было слышно даже отсюда, как и набирающий обороты звук накопителя турболазера, который готовился излить на город в целом и на башку Гая Джи Кормака, в частности, новый поток испепеляющей смерти. «Давай, давай!» Парень трясущимися руками достал Эми подавитель из сумки и пытался нащупать переключатель. «Грох!» Вторая нога опустилась в трех метрах от того места, где копошился Гай, и уродливое, человекоподобное лицо маска меха слегка наклонилась, глядя на парня. Тот, кто управлял мехом, пытался понять, какого хрена творит этот человечишка под ногами огромной машины для убийства. «На!» — Гай оскарился и показал ему средний палец, а потом таки нашарил переключатель Эмми, и «пом!» Вокруг внезапно стало тихо-тихо. и было слышно как скрипят сочленения в суставах меха а потом гигантский робот пошатнулся и рухнул лицом вниз прямо на проезжую часть грохот и звон стояли такие что слух просто отказался работать и рефлекторно дотронувшись до уха парень посмотрел на ладонь и увидел на ней красные пятна чертова барабанная перепонка не выдержала а, -а, -а сука! — гай орал неестественно громко сейчас я тебя Нужно было торопиться, пока он не перезагрузился и не включил щиты. Гай Кормак в два прыжка преодолел расстояние до ближайшего здания и быстро-быстро вскарабкался на уровень четвертого этажа по пожарной лестнице. Выхватив взглядом зазор между бронепластинами на спине меха, как раз там, где находились охлаждающие контуры реактора, он сдернул со спины гранатомет и... Плюм! Граната пошла. Тяп-ляп. Следующее. Плюм! Еще. Плюм! Еще. Плюм! Он опустошал патронтаж с максимальной скоростью до тех пор, пока наконец не расковырял робота и реактор не рванул. В округе вылетели все еще целые окна, задрогнулась земля, а у Гая потекла кровь из второго уха. Когда он увидел через разбитое окно, как в комнате, на балконе которой он находился, заработала настенная жидкокристаллическая панель, то понял, Эми подавитель сдох. Спрыгнув с балкона, Гай подставил руку непослушному Мичу, который тут же забрался ему на плечо. Нужно было найти что-то вроде медцентра и подлечить уши, а потом сменить гардероб. В таком состоянии идти в Центавр и чего-то там требовать, это было бы просто глупо.